Следует сказать, что к этой главке о детских воспоминаниях ни в избранных произведениях, ни в мемуарах нет реального комментария. Ни про дядю Митю, ни про дядю Леню не содержится полагающихся в таком случае сведений. Ни про денщика тоже, хотя это сделать гораздо легче, чем про родственников Сергея Михайловича. Но больше всего жалко, что непонятно, что такое забайоне. Впрочем, автор об этом сообщает нам кое-что. Сабайоне лингвистически не анализируется. Это чудное месиво из взбитых сладких яичных желтков и какого-то из ослепительных южноитальянских вин. Примечание. Мемуары, том 1, страница 37. Конец примечания. Если верить новому итальянско-русскому словарю «Москва, 1998 год», то «сабайон» — это тонизирующий напиток. Французско-русский словарь активного типа «Москва, 1998 год» уверяет, что это сладкий крем. В переводе предисловия автора к роману «Пармский монастырь» К предложению племянник каноника, велел принести из кофейни Педроти Превосходного Забайона, дается примечание переводчика. Гоголь-моголь итальянская. Примечание ⁇ Стендаль ⁇ Собрание сочинений в 15 томах ⁇ Москва ⁇ 1959 год. Том 3 ⁇ страница 5. Конец примечания. Что вдруг Стендаль? И почему Пармский монастырь? Дело в том, что среди разрозненных заметок и выписок к мемуарам есть и такой недатированный обрывок. «Мем, к моей встрече с Пиранделло». Цитата из Стендаля. «О ду Кафе Педротти. У за байон. Опись первая. Единица хранения, 1277, лист 24. Эйзенштейновская «Забайоне» скорее всего появилась из стендалевского романа, а зная любовь Сергея Михайловича к превращению того, что породило искусство, в реальность, можно предположить, что и Пиранделла угощал Эйзенштейна блюдом из романа «Стендаля». Впрочем, это предположение шуточное. Пиранделло был сицилийцем, и упоминание режиссером южноитальянского вина заставляет убедиться, что драматург угощал кинематографиста сицилийским вариантом этого загадочного блюда. Думается, упоминание пармского монастыря особенно ценно. В этом романе Стендаль также своевольно обошелся с событиями итальянской истории почти современности для писателя, как Эйзенштейн свободно распорядился событиями и персонажами эпохи Ивана Грозного в своем фильме о запрещении второй серии которого секретариат ЦК ВКПБ от 5 марта 1946 года режиссер, обратившийся к детским впечатлениям, еще не знал. Что же касается места главки в структуре целого, то, повторим, внятных подсказок у Эзенштейна нет. Однако ей вполне мог предшествовать текст, наброски которого Сергей Михайлович записал 7 августа 1946 года, накануне смерти матери. В нем речь идет о переживаниях четырехлетнего Сережи. Мэм. 7 августа 1946 Евгения Модестовна Венцель. Баба Женя, 84, знает меня с четырех лет. Ёлка, 24 -го. Спросили меня, что нравится? Все. Не дали ничего. Спросили другого, что нравится? Лосатка. Дали лошадку. Итак. Forever Amber. Всю жизнь Рохнах Тест, Тест Роршаха, английский, и я. Там же впервые фокусник, яичница в цилиндре или котелке, морская свинка из платка, этот же толстяк, первый вентрилоквист, чревовещатель. Английский, которого видел, особенно impressed, поражен Английский голосом из его живота, ventriloquism, чревовещание Английский меня долго интересует. Хорош ventriloquy, чревовещатель французский в призраке парижской оперы. Опись вторая. Единица хранения 1086, лист 8. Текст воспроизведен так, как он записан автором. Добавлены в квадратных скобках переводы иноязычных слов. Важно понять взаимоотношение фамилии Венцель и английского слова «Амбер». Венцель был одним из близких знакомых отца Эйзенштейна и связь матери маленького Сережи и Венселя стала последней каплей, которая исчерпала терпение папеньки за главной буквы, и он подал документы на развод. Амбер по-английски значит не только янтарь, но и желтый цвет, янтарный и желтый сигнал, в том числе светофора. Кроме того, существует суеверное убеждение, что желтое – это цвет измены. Forever Amber – многозначно в данном контексте. Это и вечное ожидание, и измена навсегда. Да и, надо полагать, предчувствие всяких подвохов от судьбы. В высшей степени показательно упоминание романа Леру. Там героиня может замечательно петь, только находясь под гипнотическим воздействием страшного злодея. Юлия Ивановна Эйзенштейн умерла на следующий день после этой записи сына, 8 августа 1946 года. Может быть, в предчувствии смерти матери и появилось это воспоминание о желании получить в подарок на Рождество, 24 декабря по старому стилю, все. Нельзя сказать, что Сергею Михайловичу не досталось от жизни ничего. Но многое он утратил. Парадоксален переход к цирковым номерам, фокусам, чревовещанию и тому подобному. Цирк действительно надолго заинтересовал маленького Сережу, и в конце жизни он продолжал попытки объяснить притягательность его, прибегая к серьезной научной аргументации. Надо заметить, что и «Сувенир d'enfance сильно театрализованы. Мало того, что там речь идет о первом театральном впечатлении, любительском спектакле с участием дяди по материнской линии, но и воспоминания о дяде по отцовской линии словно помещено в театральные декорации, выбеленные мелом камни, кроваво-пунцовые стружки. Главки связаны подчеркнутой эстетизации первых детских впечатлений. Что могло последовать за этим рассказом? С уверенностью назвать какую-либо из написанных или намеченных в планах главок на наш взгляд невозможно. И все же кое-какие подсказки следует искать у самого автора. В архиве Эйзенштейна сохранился листок с набросками нескольких тем. На нем дата. Седьмое, пятое, Листок написан действительно в этот день. Третий заголовок «Мальчик из Риги», намеченный в плане, не сопровождается комментариями. Причина здесь очевидна. Этот текст «Мальчик из Риги», имеющий подзаголовок «Мальчик Пай», был закончен именно в этот день. Опись вторая, единица хранения 1062 Лист седьмой. Вот перечень, намеченных Сергеем Михайловичем тем Тайтлс. Заголовки английский. 7, 5, 46. Первое. Может быть, вторая строка: У немца Штольца. Третья строка Илюша. Четвертая строка. Диктант на экзамене в школу. Пятая строка. Господин Бубрик. Шестая строка. Второе. А Гальске как детей. Седьмая строка. Их не пускают в биоскоп. Восьмая строка. Глава о кино. Девятая строка. Кусок стиха Павлика Бертельса на своих сестер Катю и Надю. Десятая строка игравших взрослых по сравнению с нами пар аксампл. 11 строка например французской алёшей и мною 12 строка Гальский и конец мудреца 13 строка 3 мальчик из риги 14 строка 4 шапофондер Динакаки. Where starts my love towards dialects and puns in a couple of languages from here up to Cornet's New Orleans? Pigeon English a passant par Jugend calendar Отkud начинается моя любовь k diálektom i игре слов в нескольких языках, вплоть до корнетов Нового Орлеана? Pigeon English Mimochodam через юношеский альманах? английской, французской, немецкой. Ин город Рига я родился, Эрбликте их дан лихт und Welt. увидел свет и мир немецкий. И долго там я находился, Вел мир, потому что мне тут немецкий, ужасно да гефельд нравится немецкий. «Любовь к языку Миракли» и «Конт Дулатье»? В нем же первый толчок к лингвистическому анализу. Кажется, там впервые вычитал, что имена имеют смысл. «Филипп» равняется «фил» плюс «хиппос» равняется «любитель лошадей». В дальнейшем это ваверсион — «неприязни французский» в содержании, в экстасис, etc. Пятое. «Ун пули «Громадный блок высвобождается» Французский. Подпись под картинкой в журнале «Сант-Николас». Большой блок летит с постройки в голову месье Жипоне еле-еле ускользающему от этой попытки убить моего первого знакомого детектива. Амбуржуа комик, а параппли, комичного буржуа с зонтиком французской. Его похождение из номера в номер. Перснейдж де Зальп, персидский снег Альп, французской. Пседоним девочки Контон, славившийся французский. На детские рисунки в этом журнале. Highly admired by me, очень обожаемое мной, английский. Опись первая, единица хранения 1277, листы второй, второй оборотный. Первый заголовок ⁇ господин Бубрих. Это должен был быть рассказ об одном из учителей реального училища. В других планах фигурируют многочисленные фамилии других преподавателей, но Эйзенштейн ограничился тем, что кое-кто из них возникает в качестве второстепенных персонажей в связи с теми или иными ассоциациями. Было бы крайне интересно прочитать воспоминания Эйзенштейна о рижских кинотеатрах, о том, что ему удалось увидеть вместе с ближайшим другом детства Алешей Бертельсом, Однако это намерение, скорее всего, ему не удалось осуществить. Впрочем, о владельце биоскопа Гальске и о кинематографическом финале «Мудреца», раскланивавшемся с экрана еще растом режиссере, рассказал Максим Штраух. Заканчивался спектакль «Мудрец». Актеры выходили на вызовы кланяться. Потом опускался экран и кланялся сам Эйзенштейн, заснятый на пленку. Этот финальный аттракциончик возник у Эдзенштейна в связи с детскими воспоминаниями. Мальчишками мы бегали с ним вместе в кино. Его держал на Рижском взморье в Майеренгофе, теперь Майори, некий господин Галске. Один из тех ранних предпринимателей, который быстро смекнул, что на кино можно хорошо заработать. Господин Галске был еще и тщеславен. Каждый сеанс заканчивался специально заснятым роликом. Он появлялся в цилиндре и визитке, переходил улицу и, встав перед киноаппаратом, раскланивался перед почтенной публикой. Мы с Эйзенштейном всегда с нетерпением ждали этого финала и давились со смеху. Уморительно было видеть, как этот толстяк снимал цилиндр и с дурацкой улыбкой кланялся публике так, будто сам был, по крайней мере, Эдисоном или одним из братьев Люмьер. Примечание. Эйзенштейн в воспоминаниях. Страница 48. Конец примечания. Колоритный фрагмент. Однако нетрудно представить, с каким сарказмом описал бы этого персонажа Эйзенштейн. О своей любви к этимологическим разысканиям Эйзенштейн много писал. Но о зарождении любви к лингвистическим причудам ему написать не удалось. Во всяком случае, пока следы этого намерения не обнаружены. Также не написал он ее о французском детском журнале «Сент-Николас». Конечно, для тех, кто причастен к кинематографу, самым интересным стал бы рассказ о первых киновпечатлениях, которые наш герой получил в городе, где он родился. Но, увы, здесь уместно еще раз вернуться к авторской датировке текста о детских впечатлениях. Дело в том, что 7 мая 1946 года Эзенштейн находился в Кремлевской больнице. Это подтверждается дневниковой записью Всеволода Вишневского. Ночь на 14 мая 1946 -го года. Об Эйзенштейне. Недавно был у него в кремлевской больнице. Сегодня говорил по телефону. Он скоро будет переведен в санаторий Барвиха. Примечание. Вишневской Из дневников 1944-1948 годов. Киноведческие записки, 1998 год, номер 38, страница 67, конец примечания. Известна и дата, когда Эйзенштейн оказался в санатории. Она устанавливается по письму режиссера Москвину. Дорогой и нежно любимый Андрей Николаевич. До сих пор лежал в Кремлевке и сегодня переваливаюсь в Барвиху. Примечание. Переписка Москвина и Эйзенштейна. Страница 307. Конец примечания. Письмо датировано 21 мая 1946 года. В Барвихе Эйзенштейн пробыл до конца июня. На своей даче в Кратово оказался в начале июля. Это важно потому что один из отрывков для предисловия к мемуарам, кроме того, сейчас я наблюдаю, датирован им Кратова, 9 мая 1946 -го года, мем. Опись 2, единица хранения 1061, лист 3. Вряд ли врачи кремлевки разрешили отвезти 7 мая так называемого тяжелого пациента в Барвиху, а уже 9 мая переправить его в Кратово, чтобы потом снова вернуть в больницу. Скорее всего, это Сергей Михайлович ошибся при датировке текстов. Тот, что написан в Барвихе, следует датировать 7 июня, а тот, что написан в Кратово, 9 июля. На странную особенность Сергея Михайловича ошибаться в датировке писем к матери – Речь идет о письмах 1920-1921 годов. Первым обратил внимание Никитин в своей книге об участии Эйзенштейна в работе над мексиканцем. Примечание: Никитин, страницы 67, 152, 171. Конец примечания. Но эта особенность, назовем ее Ахронией была присуща Сергею Михайловичу и в другие периоды его жизни. Приведем пример начала 1930-х годов. Из зарубежной поездки вместе с Тиссэ Эйзенштейн вернулся 9 мая 1932 года и 22 мая начал делать записи в дневнике о своих впечатлениях по возвращении на родину. Через 10 дней в нем появляется такая запись.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 Лазарь, видевший смерть Андреева. Дитятей, я боялся ночи. Но так, я боялся, что проснусь ночью и испугаюсь. Смогу испугаться. Авторская дата 3 мая 1932 года. Опись 2. Единица хранения 1139 листы 37-38, Однако 3 мая 1932 года он еще был в Берлине. Эта ошибка в дате выбрана потому, что там фигурирует май и есть ссылка на воспоминания детства. Позднее мы еще вернемся к этой дневниковой записи. Пора подвести предварительные итоги. Даже такой простой текст, как коротенькая главка о первых детских впечатлениях, ставит перед исследователями литературного творчества Эйзенштейна проблемы, многие из которых разрешались совсем не так, как это требуется, научными правилами. Речь идет о датировке текстов, их текстологической точности, целостности и связи друг с другом. К тому же, порой эти решения не соответствовали авторским намерениям Сергея Михайловича. Помня обо всем этом, обратимся к детству и отрочеству Эйзенштейна.